Часть 6. Поздняя римская империя. Что было пороками, теперь вошло в нравы. Диоклетиан. Глава 1. Империя без центра. Разумный не мочится против ветра. Римская поговорка. Цихорда императоров. Нет ничего странного, что после гибели династия воцаряется смута. Но после гибели молодого Александра и его властной мамаши смута продолжалась 50 лет, с 235 по 285 год. За это время на престоле Римской империи сменилось то ли 57, то ли 63, то ли 80 императоров. Число владыки Рима зависит от того, как их считать. Учитывать ли диктаторов в части территории или нет, считать ли императорами всех двух-трёх правивших одновременно и воевавших друг с другом диктаторов. Обычно эти толпы императоров делятся на сенаторских, выдвигаемых знатью, и солдатских, выдвигаемых армией. Иногда весь период называется периодом солдатских императоров, что не совсем верно. Точнее, название императорская чехарда Престол было сравнительно легко захватить, но никто не мог на нём удержаться. После убийства Александра Севера легионы, стоявшие в районе Майнца, провозгласили императором Максимина. 173-238. Сын фракийской женщины и гота, огромного роста и невероятные силы. Почти неграмотный, Максимин фракийец презирал и ненавидил знатных, умных и образованных Он полностью зависел от воли солдат и богато одаривал их, но когда только заподозрил заговор против себя, тут же истребил четыре тысячи человек. Знатных людей он изгонял из армии. Победы над германцами покупал ценой фантастической жестокости. Все население обкладывал новыми и новыми налогами, конфисковывал в казну достояния целых городов, отнимал у людей их имущество. не заботясь даже видимостью законности. Сенат признал Максимина императором, своего сына он провозгласил Цезарем. Победы над германцами Максимин приказал увековечить на огромных картинах и показать эти картины в Риме. Но сам он в Риме никогда не был. На Рим он двинулся, когда в Африке, в городе Тиздре, убили его прокуратора. А императором провозгласили богатейшего латифундиста Марка Антония Гордиана I Африканского, 159-238. По отцу Гордиан вёл происхождение от грахков, по матери от императора Траяна. Консулами были его деды и прадеды по обеим линиям. Сам был дважды консулом. 80-летний Гордиан провозгласил августом своего сына Марка Антонио Гордиано Симпронио, 192-238 годы. Гордиан-младший был также благороден, красив и умен, как отец. Он имел библиотеку в 62 тысячи томов, а от каждой из 20 или 22 наложниц имел по 3-4 ребенка. Это было живое воплощение всего, что Максимин утробно ненавидел. Римский сенат согласился на провозглашение гордианов, низложил Максимина и объявил его врагом отечества. Его сторонники в Риме были перебиты. Максимин фракиец тут же двинулся на Рим. Страшно подумать, какую резню он бы устроил, но под городом Аквилеей собственным солдатам Максимина надоело осаждать город. и подчиняться дисциплине. Солдаты убили его самого, его сына, всех его друзей и полководцев, а их трупы растерзали и бросили без погребения. Но и в Африке началась гражданская война. Личный враг семьи Гордианов, наместник Нумидии Капелиан, объявил себя сторонником Максимина. Нумидийцы одержали полную победу над плохо вооружёнными ополченцами карфагенянами. Младший гардиан погиб. Его тело не нашли. Узнав об этом, гардиан старший покончил с собой, пробыв императором ровно 36 дней. 22 апреля 238 года после смерти двух первых гардианов сенат избрал императорами незнатного претора Марка Клодия Попиенна Максимина. 164-238 годы. И консула сенатора Дицима Целия Кальвина Бальбина 178-238 годы, чьи предки служили ещё Помпею и Цезарю. Плебс на улицах кричал, что сенат совершает преступление и что новый император должен быть из города Гордианов. Как видно, ромеи уже прониклись идеей наследственного правления. Пупиенна и Бальбина не пускали на Капитолий под градом камней. Тогда в доме гардиенов взяли 13-летнего мальчика и объявили. Вот внук гардиена первого. Плеб скричал «Слава гардиену!» И тогда сенат объявил ребенка Цезарем. Пупиен и Бальбин были императорами с 22 апреля по 29 июля 238 года. В этот день в городе проходили капитальские состязания, и все были заняты празднествами и зрелищами. Солдаты внезапно обнаружили свой образ мысли, который до тех пор скрывали, и, не сдерживая своего гнева, под влиянием неразумного порыва, все как один бросились во дворец и ворвались к старикам-государям. Схватив их обоих, они сорвали с них всю одежду. и ногих выволкли из дворца с бранью и издевательствами. Тут их подвергли всяким телесным мукам. Избили до полусмерти, вырвали им бороды и брови. Наконец, совершенно изувечив обоих, они бросили их трупы на проезжей дороге, а цезаря Гордиана Третьего подняли на плечи и провозгласили Августом и императором. Почему солдаты возненавидели правителей, объяснить трудно. До этого взрыва агрессии Попиен легко включил в свои легионы бывших солдат Максимина. Марк Антоний Гардиан III Пий 225-244 оказался очень неплохим императором. Мы не знаем даже, сын он Гардиана II или сын дочери Гардиана I. Неизвестно имя его отца, если он сын дочери Гардиана I. Неизвестное имя, которое он сам носил до принятия императорского титула в честь деда. Этого императора тоже погубила армия в лице префекта Марка Юлия Филиппа Араба, 204-249. По данным персов, Гардиан погиб в сражении. По другим данным, Филипп Араб отравил прежнего префекта, а когда на восток прибыл Гардиан III, спровоцировал восстание войска. Гардиан попытался открыто обвинить в измене Филиппа Араба, но войска его не поддержало. И 11 февраля 244 года император был тайно убит. Сенато и римскому народу Филипп сообщил о скоропостижном окончании молодого принцепса. По приказу Сената Гардиан III был обожествлён. В 249 году Филиппа Араба сверг Гай Месси Квинт Троян Деций 201-251. Филипп послал его в Мезию для усмирения или успокоения восставших войск. Но прибывшего Деция легионеры поставили перед выбором – либо смерть, либо принятие императорского титула. Деций объявил себя императором и вскоре погиб в бою от руки готов. В его смерти подозревали одного из его военачальников правителя Мезии Гая Вибе Афиния Трибаниана Галла, 206-253, который не оказал вовремя поддержки своему императору. Трибаниан стал императором, но не успел воцариться, как новый наместник Мезии и Паннонии Марк Эмилий Эмилиан тоже был провозглашён императором. Трибаниан Гал объявил его врагом народа, собрал в Италии несколько легионов и приказал войскам из Германии под командованием Публия Лициния Валериана вернуться в Рим. Легионеры решили, что Трибаниан плохой император, а сил у Эмиляна больше. Они убили Трибаниана и вошли в войска Эмиляна. Узнав об этом, войны Валериана провозгласили императором уже его самого. А Эмилиана солдаты, которые только что перебегали к нему от Трибаниана, зарезали вместе с сыном и соправителем Валузианом. Публий Лициний Аврелий Валеrian. 191-260. Правил целых 6 лет. 253-259 годы. При нем германцы свободно проходили через Лемес, а персидские войска в 252 году вторглись в Месопотамию и Сирию. В 253-м они захватили Антиохию, а в 256-м – резиденцию римского командующего Дура-Европос. В 1930-е и 1940-е годы в Дура-Европос велись большие раскопки Ельского университета. под руководством русского учёного Ростовцева. Они показали, что греко-римский еврейский город ожесточённо сопротивлялся персам. В 260 году персидский шах Шапур I наголову разбил войско Валериана, оставив хвастливую надпись на персидском, парфянском и греческом языках. и императора Валериана мы взяли в плен собственноручно, и префекта, и сенаторов, и начальников, которые командовали той армией. Всех мы взяли в плен и угнали в Персию. И Сирию, Киликию, Кападокию мы разграбили, опустошили и разрушили. В типичном для Азии стиле Шапур старался как можно больше унизить Римлян. Садился на коня, опираясь на спину поверженного Валериана. Что характерно, сын и соправитель Валериана, Галлиен, не только не спас и не выкупил отца, но даже приговорил его имя к забвению. Приезжал кам предатели собственного отца, правившим под титулом император Цезарь Публий Лициний Эгнаций Галлиен Август Феникс П, 213 или 218-268. Римское государство окончательно развалилось. Рождённый только для своего брюха и удовольствий, он тратил дни и ночи на пьянство и разврат и довёл дело до того, что чуть ли не 20 тиранов опустошали весь круг земель, так что даже женщины правили лучше его. Германские племена вторгались в римское государство. Пространство между Верхним Рейном и Верхним Дунаем было потеряно навсегда. Готы вторглись в Малую Азию и на побережье Чёрного моря, разоряя побережье Вифинии, разграбив Каринф, Спарту и Аргос. Император разрешил маркоманнам основать собственное государство на южном римском берегу Дуная и женился на дочери их вождя. Нашествие это не остановило Востал Египет. Более 20 узурпаторов провозглашали себя императорами в разных углах империи, часто одновременно. Некоторые из этих императоров настолько малоизвестны, что о них сохранились только краткие упоминания. Наверняка были и оставшиеся нам неизвестными. Пальмирское царство. 262-273 годы. В 212 году при Каракалле греко-иудейский караванный город Пальмира был объявлен римской колонией с итальянским гражданством. Управление в ней было передано местному уроженцу, римскому сенатору Септимию Одинату. Вскоре он восстал против Рима и был убит неким Руфином. Сын Одината, Гайран, правил недолго и тоже вскоре умер. После него правил другой сын Септимия – Одинат II 260 – 260-267-й. Он не только остановил персидские войска, но в 262-м силами 12-го молниеносного легиона отбросил азиатов за Ефрат, захватил Карры и Несибис, прошел до столицы Персии к Тесифону и осадил его. Галеен даровал Адинату титул вождя Римлен и правителя Востока. Адинат же объявил себя и своего сына Орода императорами Меримлен. В 266 году Адинат организовал второй поход против персов и осадил Ктисифон. Но тут его убил собственный племянник Миони и провозгласил своего малолетнего сына Вабалата наследником. Регентом стала вдова Одината Зенобия, явно причастная к убийству мужа и пасынка. При ней Пальмира достигла апогея своего могущества. К этому государству были присоединены Египет, Сирия, Палестина, Малая Азия. Это было странное государство, гибрид Греции и Древнего Востока. Казалось, повторяется мрачная история Клеопатры. Персия охотно признала независимость этого стремительно разросшегося осколка Римской империи. Стремясь отвести от себя подозрения в причастности к гибели мужа, Зенобия оставила статуи Одината, чеканила собственную монету и именовала саму себя Августой, а своего старшего сына консулом, стратегом Рима и одновременно Светлейшим царём царей, восстановителем Востока. При Еноби и Пальмира стала одним из важнейших культурных центров того времени. Сюда съезжались поэты, учёные, художники, скульпторы, образовав своеобразный цветник талантов, взращенный на восточных, эллинистических и римских традициях. Гальская империя. 260-274 годы. Сведения о гальской империи крайне неточны и отрывисты. Видимо, римляне пытались забыть её, как страшный сон. Гальлен поставил править в Галлии своего сына Соланина, а при нём опытного префекта Сильвана. В 260 году их небольшой отряд в городе колония Огрепина, современный Кёльн, осадил войска наместника Верхней и Нижней Германии. полководца Марка Кассиания Латиния Апостума, скорее всего, из гальского племени ботавов. О жизни Марка Постума известно очень немного. Монеты сохранили облик бородатого, жизнелюбивого и довольно упитанного варвара. Постум убил Саланина и Сильвана, сделал Кёльн своей столицей и построил там триумфальную арку в честь своей победы. Он объявил себя императором Римской империи, учредил свою притарианскую гвардию, сенат и избрание двух консулов. Римская администрация была не в состоянии не защитить границы империи от набегов соседей, не противостоять амбициям провинциальных военачальников, присваивавших себе верховную власть в обверенных им провинциях. Постум успешно воевал с германскими племенами и с Галиеном. Вскоре к Галльской империи присоединились Испания и Британия. После спокойных 8 лет один из старших военачальников Постума, Лилиан, был провозглашён императором в городе Магантиак, Майнц, при поддержке местных племенных ополчений и 22-го легиона. Постум сумел быстро осадить Магантиак и после удачного штурма казнить Лилиана. но сделал большую ошибку – запретил войскам разграбить Майнс. Огорченные легионеры убили постума, после чего от Гальской империи отложилась Испания и Британия. Императором оставшегося осколка провозгласили Марка Аврелия Мария, спустя полгода Марка Пиавония Викторина из знатного гала римского рода города Трира, В 270 году зарезали и его, а императором провозгласили правителя Аквитании Гая Пия Эзувия Тетрика или Тетрика I. Он провозгласил соправителем сына, Тетрика II, а одновременно с ними стать императорами Галльской империи пытались Домициан и Викторин младший. Тетрик вернул в гальскую империю Британию, часть юга Галлии, отбил германское нашествие, но Испания отпала от гальской империи навсегда. Когда новый император Аврелиан повёл своего войска на запад в 274 году, оба Тетрика, отец и сын, сдались без боя императору, бросив на произвол судьбы свои войска. Есть сведения, что Тетрики сами призвали Аврелиана не в силах справиться с собственными буйными легионерами. Тетрики прошли в триумфе Аврелиана, но их не убили. Они прожили долгие жизни в качестве обычных патрициев. Такова же и судьба Зенобия. В 270 году Аврелиан легко присоединил к Риму отколовшиеся восточные провинции. В 273-м Пальмира снова восстала и уже тогда была отдана на разграбление, как столица вражеского государства. Зинобия же осенью 272-го проведена в числе других пленников в Триумфе. Роскошно одетая, украшенная золотом, она шла скованная золотыми кандалами, а персидский шут ввел ее за золотую цепочку на шее. В свои дни Зенобия закончила как римская матрона на бывшей вилле императора Адриана. Последние солдатские императоры. После убийства в 268 году Галеена и сменившего его мимолётного императора Авреола появилась целая иллирийская династия. Императоры этой династии не состояли в родстве, но все происходили из армии. стоявший в дунайских провинциях. С достоверностью нельзя сказать о происхождении, месте рождения или имени отца, а также о карьере человека, который стал императором под именем Марк Аврелий Клавдий II Готский. Скорее всего, 213-270-й. Ходили слухи, что Клавдий был внебрачным сыном Гордиана II. Но скорее всего, он был по происхождению романизированным варваром. Достоверно известно, что родился в Илирии и что сенат признал его императором. Клавдий сумел остановить алеманов и готов, за что и получил почётный конгомен годский. Но разгоревшаяся эпидемия чумы погубила императоров в числе многих. Несмотря на то, что Клавдий правил чуть менее 2 лет, его кончину искренне оплакивали как солдаты, так и сенаторы. На Капитолии перед храмом Юпитера воздвигли золотую конную статую обожествлённого Клавдия. В его честь Кирена была переименована в Клавдиополь. Сенат немедленно объявил императором брата Клавдия, Квинтилла, но его не признали Дунайские легионы. Они предпочли своего командующего, Луция Домиция Аврелиана. Квинтил, узнав о провозглашении императором Аврелиана, сначала хотел бороться с ним за власть, но увидев, что солдаты его не поддерживают, вскрыл себе вены. Луций Домиций Аврелиан, 214-274, был выходцем из Верхней Мезии, из семьи Колона. Возможно, он участвовал в заговоре против Галеена вместе с Клаudiем II. Аврелиан правил всего 5 лет, но сделал поразительно много. Сенат при Аврелиане был лишён власти. С недовольными сенаторами император расправлялся с необычайной жестокостью. При нём германские племена вторгались даже в Италию. Он с трудом остановил нашествия алеманов и ютунгов. у города Павия и первым из римских императоров осознал варвары могут угрожать непосредственно Риму. Аврелиан приказал воздвигнуть вокруг столицы мощную стену, сохранившуюся до наших дней. Длина её составила 18 км, высота 6 м, ширина 3,6 м. Укрепление стены Аврелиана и её 18 ворот напоминали средневековые замки. В годы его правления и другие города, даже отдельные поместья, стали окружать себя стенами и укреплёнными башнями. При Аврелии бунтовали манитарии, ремесленники римского монетного двора. К бунту манитариев, улуччённых в порче монеты, присоединились городские низы, недовольные перебоями в хлебных раздачах. Вместо ежемесячной раздачи зерна Аврелиан ввёл ежедневную раздачу печёного хлеба по два римских фунта вместе с небольшим количеством масла и щепоткой соли. Аврелиан первым сократил пространство империи. Он уступил варварам Дакию. Всё римское население и легионы, выведенные из Дакии, были расселены на правом южном берегу Дуная, близ его впадения в Понт. Подчинив единому правительству восток и запад, жестоко карая узурпаторов, Аврелиан продолжал централизировать систему управления. Отходя от системы принципата, он повелел именовать себя господином и богом, подчёркивая абсолютный и божественный характер своей власти. На людях он появлялся в сияющем венце и роскошных восточных одеяниях, уподоблявших его божеству. Это был только элемент политического церемониала. В обыденной жизни император был очень неприхотлив. Даже своей жене он разрешал иметь только один парадный плащ. Для объединения всех подданных империи Аврелиан ввёл единый и обязательный для всех культ непобедимого солнца, божественного покровителя императора и империи. В Риме, на Марсовом поле этому божеству был возведён храм. сенаторов приписывали к этому культу. В 275 году обстановка на востоке осложнилась в очередной раз, и Аврелиан выступил в поход против Персии. Во время этого похода он был убит заговорщиками. Его собственный письмоводитель по секретным бумагам во имя отпущения каманистей подделал почерк императора и составил список имён, в котором были перемешаны с именами тех, на кого Аврелиан действительно гневался, также имена тех, о ком он не думал ничего дурного, и добавил к ним своё имя для того, чтобы проявляемое им беспокойство вызвало больше доверия. Список он прочитал отдельным лицам имена которых в нём значились, добавляя, что Аврелиан решил всех их убить, и что они, если они настоящие мужчины, должны позаботиться о собственной жизни. Страха владел теми, кто заслужил кару, а скорбь теми, кто не имел вины, так как Аврелиан, казалось, не чувствовал признательности за все оказанные ему благодеяния и услуги, и они в пути в вышеназванном месте внезапно напали на государя и умертвили его Нам очень плохо известно, что делалось в римском государстве 8 месяцев до появления нового императора. Скорее всего, правила вдова Аврелиана. Она же указала сенату на кандидатуру Марка Клавдия Тацита в 2276 году. Новый император считал себя потомком историка Тацита. установил в империи культ Антонинов и разместил во всех библиотеках сочинения Тацита. Через полгода 75-летний Тацит был убит солдатами. Его преемник Флавиан продержался у власти лишь два месяца. Иллирийская династия продолжилась в правлении сына-садовода из Сирмии в Панония, современная Сремска Метровица в Сербии. Марка Аврелия Проба. 232-282. Сведения об этом императоре у разных древних авторов сбивчивы и противоречивы. Правивший с 276 года, Проб привёл в порядок имперскую власть в Илирии, Фракии и Малой Азии, изгнал из Галлии утвердившиеся было племена франков, бургундов, алеманов. интересен изданный им приказ разводить виноградники вне Италии видимо запрет на это введённый при домициане ещё продолжал действовать рассаживать виноградные лозы было поручено легионам стоявшим в Галлии и Паннонии а ухаживать за посадками местному населению проп тоже был хорош для легионов пока раздавал деньги и награды Когда же потребовал участвовать в компании канала, солдаты убили его в сентябре или октябре 282 года. А ещё до этого, летом 282 года, они уговорили или заставили провозгласить себя императором префекта телохранителей Проба Марка Аврелиа Карра 224-283 года, родом из иллирийских крестьян. Как почти все императоры, он пытался закрепить власть за своими детьми, провозгласил цезарями сыновей Карина и Нумириана. Кар захватил Селевкию и даже столицу Персии Ктисифон. Но уже на левом берегу Тигра, на территории Персии, во время сильной грозы Марк Авреликар в июле 283 года был убит молнией. Сенат провозгласил императорами его сыновей